Творческая группа сам представляет. Степан Вартанов. Серия Мир кристалла. Книга 5. Королева. Глава 1. Лакар остановился на краю ущелья и поглядел вниз на бурлящий и пенящийся поток, который ему предстояло пересечь. Часа два уйдет на подготовку. Затем он обернулся на своих спутников, на лицах которых также не выражалось особого энтузиазма. Иди все так, как он планировал, они перешли бы эту реку не замочив сапог. Но вот беда, три дня назад всадники Ванталы, Конфисковали у них лошадей, и они опоздали к переправе. В Верховьях прошли дожди. Вообще, после того, как на Востоке вспыхнула война, Вантала обнаглела окончательно. Досадно. Листок подошла к лакару стала рядом. Затем пожала плечами. А впрочем, какая разница? Скажи это вепрю. Листок усмехнулась и посмотрела на вечно хмурого воина, уже закончившего обвязывать веревкой дерево на краю обрыва и теперь вопросительно глядящего на своего командира. Ясное дело, этот не собирался терять времени. Лакар в который раз подумал, что предпочитает иметь спутниками наемников из числа людей, а не добровольцев из эльфов. Вот и сейчас Дина Свепрем готовится к спуску, а Листок и Омка любуются окрестностями. Как, впрочем, и он сам. «Спускаемся», — сказал он, и в этот момент гигантская тень скользнула по небу, закрыв на мгновение солнце. Группа среагировала так, как и полагалось реагировать профессиональным солдатам. Вепер едино исчезли в кустах, помка скользнул за один из разбросанных по краю брева валунов, а листок прислонился к тому самому дереву, которое вепрь только что обвязывал веревкой и словно растворилась слившись с корой. Локар был единственным То прятаться не стал. Дракон уже пролетел над ними и раньше чем через минуту он не сможет пойти на второй заход, слишком велик. К тому же, если пойдет, значит, успел разглядеть фигурки на краю обрыва, а тогда им придется не прятаться, а сражаться. Дракон не вернулся. Вместо этого невдалеке за деревьями ударил гром и взметнулись клубы огня, как бывает всегда, когда эта летающая крепость выжигает себе площадку для посадки в лесу. чтобы это не означало, атаковать их, пока не собирались. Спускаться, шепотом поинтересовался возникший рядом вепрь, или подождать. «И я бы посмотрела, что ему понадобилось в лесу», возразила Дина, подходя. В руках у Дины был арбалет, заряженный одной из ее бесценных заговорённых стрел, Явный признак того, что она принимает дракона более чем всерьез. Если он по нашей душе, то спустившись, мы ему себя на блюдечке преподнесем. Проходи над ущельем, садись и кушай. Согласен, вздохнул Лакар. Дина, Омка, со мной. Листок вепрь, если что, будете выручать. И... «Не оставляй арбалета ни на секунду, ладно?» Дина усмехнулась. Она была родом из деревеньки Близлоаса, и драконы были частыми гостями в их краях, причем они далеко не всегда делали различия между людьми и прочими съедобными существами. Арбалета Дина опускать не собиралась. Они двинулись прочь от ущелья на расстоянии метров двадцати друг от друга, стараясь держаться как можно незаметнее. Лес вокруг по гарью, и невдалеке в кустах трещал огонь. Дракон был как гора. Он лежал, свернувшись клубком посреди выжженного 200 метрового круга, на толстом слое остывающего пепла и довольно сопел, отдыхал. Похоже было, что зверь не собирается ни на кого нападать. Что он здесь забыл? Шепотом поинтересовался Омка. Локар пожал плечами. Затем черныш в ножнах у него на поясе чуть дрогнул, и эльф поспешно обернулся. «Дракон доставил сюда меня», — сказал долговязый человек, сидящий на пенечке чуть в стороне. Лакар вынужден был констатировать, что мимо него, какой бы там маскировку ни применял незнакомец, его группа прошла, не заметив. Затем он разглядел лицо говорящего и в тот же миг меч, почувствовав настроение хозяина, выскочил из ножен ему в руки. Осторожно, сонно боясь спугнуть видение, лакар двинулся вперед. Их отношения с Артуром Нортом нельзя было назвать враждой. Враги — это обычно равные или, по крайней мере, соизмеримые по силам. Норт же был великим магом и великим шкодником в одном лице. И то, как складывалась до сих пор их с Лакаром дружба, можно было охарактеризовать как прямое издевательство сильного над слабым. Впрочем, до сих пор Норд ни разу не оказывался в пределах досягаемости Лакарова меча. «Случилась беда, Лакар», — Норд говорил, не обращая внимания на опасность. Лакара, впрочем, это вряд ли остановило бы. «Известно ли тебе, что такое земля?» Мне известно, что я собираюсь отрубить тебе голову. Теперь их разделяло не более пяти шагов. И положить конец твоим грязным шуточкам. Так все таки Я знаю, что такое земля. Что с того? Тебя это не спасет. Значит, ты все таки демон, кивнул Норд. Это хорошо. Эльфы слишком тупы, как не прискорбно. Так вот, Лакар, земле... Угрожает опасность. Локаровые спутники смотрели с недоумением, как их предводитель резко остановился, а затем опустил меч. «Что ты сказал?» – удивленно спросил он.